Глава первая. Ох ты ж, блин! Первое, что я услышала утром. От тихих ругательств по духам только отмахнулась и глубже укуталась в одеяло, но потом меня как осенило. Я подскочила на кровати прикрываясь подушкой и во все глаза глядя на мужчину, который замер, натягивая джинсы. «Э-э, доброе утро», — промямлил он неуверенно. «Я... мы...» «Честно говоря, я слабо помню, что произошло, и мне, наверное, лучше пойти». «Ха!» Из груди вырвался нервный смешок, «потому что я как раз отлично помнила, что произошло вчера, а поэтому понимала, что так просто мужчина от меня уже не уйдет». «Нам с тобой нужно кое-что обсудить». «Слушай, да я в трусах проснулся так, что ничего не было. Наверное». Сквозь нервный смех я размахивала руками и пыталась внести немного ясности — В это хмурое утро, но ситуацию изменил поворот ключа в двери. Это кто? Мой новый знакомый металл взгляд по комнате, то ли в попытках понять, кто мог прийти в квартиру, то ли в надежде спрятаться куда-нибудь. Да это уже неважно Яся, дорогая, я дома. Ты уже проснулась? Раздалось из коридора, а через мгновение в дверном проеме застыл и обладатель бодрого веселого пока что голоса «Это что тут происходит?» «Здрасте». Все так же в одной натянутой штанине мой новый знакомый нерешительно поздоровался и присел на краешек кровати. «Ярослава, потрудись объяснить и скажи, что это не то, о чем я подумал». «Никита, это не то, о чем ты подумал». Поспешила я заверить, поднимаясь с кровати и поправляя черное неглиже. «Это Юрий. Мы с ним теперь женаты». «Чего?» «Соколова, ты пьяная, что ли?» «Акстись! Отомстить мне решила? Позлить? Хорошая попытка!» Ничего не говоря, я подошла к сумочке, которая стояла на комоде, достала свой паспорт и протянула мужчине в раскрытом виде. Когда Никита уронил челюсть на пол и уставился на меня ошарошенными глазами, я продемонстрировала ему слегка большеватое кольцо на безымянном пальце и иронично улыбнулась. «Тебе лучше уйти. Извини». По дороге до входной двери мужчина наговорил мне целую кучу гадостей, умолял опомниться и клялся в вечной любви. Но меня это мало интересовало. Я просто выставила бывшего возлюбленного за порог и захлопнула за ним дверь. «Боже мой, какой ужас!» — шепнула сама себе, рукой расчесывая волосы. Но времени на сострадание к себе не было, так что уверенными шагами я пошла обратно в спальню, где всё так же в одной штанине на кровати сидел мой новоиспечённый муж и круглыми глазами смотрел в свой паспорт и на безымянный палец. «Мы же не могли. Как это вышло?» «Вполне законно», — хмыкнула я. «В верхнем ящике тумбочки таблетка от головы Сейчас принесу воду. На завтрак времени нет, прости. Я вызову такси до ЗАГСа». «Зачем?» — удивился мужчина. «Свидетельство нам, блин, не забыли...» не заламинировали на развод подавать поедем юр и оденьйся уже пожалуйста с этими словами я ушла из комнаты чтобы не смущать мужчину в одних трусах и самой не смущаться у моего организма была удивительная особенность собираться даже в стрессовых ситуациях чтобы не происходило я подходила к проблеме с холодным умом впрочем можно ли так уверенно заявлять о человеке который вчера вышел замуж за первого встречного Сомневаюсь. Через десять минут мы сидели на заднем сидении такси и по утренним пробкам ехали в направлении районного ЗАГСа. «Слушай, я даже не знаю, с чего начать этот разговор». «Я Ярослава», — представилась с мягкой улыбкой. «Можно просто Яся». «О, очень приятно, Юрий». «Это я уже знаю. Совсем ничего не помнишь из вчерашнего вечера». «Смутно», — признался мужчина, напрягая чертоги своего сознания. Я предложил выйти замуж первой встречной, а ты, видимо, согласилась. Так и было, — подтвердила я, вспоминая, как вчера недалеко от дома ко мне подошла компания мужчин в не самом трезвом виде. Сначала я напугалась и даже напряглась, а потом вышла замуж за одного из них. Ну ладно, я, я же в стельку был пьяный, а ты как на это согласилась? Не выглядишь как человек с жуткого похмелья. «Я была в состоянии аффекта. Это хуже», — тихо прошептала я, отворачиваясь к окну. От мужчины никакой реакции не последовало. Видимо, он ждал продолжения рассказа. «А что мне было от него скрывать? Он муж, в конце концов. Имеет право знать правду». «Я была помолвлена с Никитой. Ты его видел. Планировали свадьбу весной. Я узнала о его измене несколько дней назад». «Месть элегантная, признаю». С юмором отреагировал мужчина, солятуя мне бутылкой с водой. Да это не месть была. Я узнала об измене и была в шоке. Не сталкивалась с таким и не думала, что столкнусь. Казалось, он любил меня, и я его любила. А тут вот так. Всегда думала, что если и столкнусь с изменой, то сразу же порву отношения. Оказывается, думать и действовать не одно и то же. Я горько усмехнулась и смахнула со щеки невидимую слезинку. Сердце больно сжималось, когда я вспоминала о случившемся. Никита стоял на коленях, умолял меня его простить. Плакал, задаривал цветами. Я хотел уйти, правда. А потом вся моя семья стала давить, мол, у всех случаются кризисы. Человек оступился. Мне едва не запретили уходить от него. А потом и Никита переобулся. Взял курс на позицию «Я мужчина, а мужчины полигамны». И вообще, в измене всегда виноваты оба. Я запуталась. Я и без того была подавлена и растеряна. А теперь и вовсе потеряла себя и свои чувства. Но где-то в глубине души я его ненавидела. И ненавидела себя за то, что не ушла. Я притихла и плотно сжала губы, чтобы не дать волю эмоциям и не расплакаться. Юра неловко похлопал меня по руке, Явно не знаю как подступиться, но я была ему благодарна просто за то, что он выслушал. Всем казалось, что все улеглось. Даже я будто бы внушила себе, что все хорошо и нужно жить как прежде, а потом ты со своим предложением. И внутри что-то загорелось. Я поняла, что вот он, шанс. Если сделаю этот сумасшедший поступок, это будет точкой невозврата. Никита не простит а я уже не смогу дать заднюю ну и как то так я грустно улыбнулась и подняла правую руку с кольцом на безмянном пальце на переднем сидении тихо усмехнулся водитель видимо история удивила даже его конечно не каждый день такое услышишь если хочешь знать мое мнение ты правильно поступила сказал юра никогда вышла замуж за первого встречного нет это ты довольно опрометчиво «Не делай так больше». Но уйти было правильным поступком. Измена — это сложно. Даже когда кажется, что простил и забыл, это не так. Да и гусь твой хорош. Стал себя оправдывать. Мерзкий поступок, так что ты молодец. Оправишься от этого и обязательно будешь счастлива. «Спасибо за поддержку». Я улыбнулась и благодарно сжала руку мужчины. «Но как иначе? Я же твой муж как-никак. Одного не могу понять». А как нас поженили так быстро? А я ещё и пьяный был в стельку. У одного из твоих друзей кто-то в ЗАГСе работает. Вот нас и расписали тут же. Это Оля, Федина сестра. А кольца? С твоих друзей сняли. Вот, забери, кстати. Я сняла украшение и на раскрытой ладони протянула мужчине. Первый брак, а я даже кольцо жене купить не смог. Обещаю справиться со второй женой. Рассмеялась я. «Кстати, что тобой вчера двигало? Вы говорили про какую-то судьбу или что-то вроде того?» Юра почему-то громко рассмеялся и отвернулся от меня к окну. «Я только недовольно свела бровью переносицы. Если позволишь, я промолчу об этом, иначе ты сочтёшь, что замужем за сумасшедшим. Да, а сейчас-то я наш брак считаю совершенно обычным». «Всю историю я из Юры так и не вытянула, потому что мы приехали к ЗАГСу. Водитель пожелал нам успехов, а мы с натянутыми улыбками поблагодарили его. Оставалось дело за малым — расторгнуть этот самый короткий в истории брак». «Что значит через 30 дней?» — возмущался Юра через несколько минут на девушку в бежевом брючном костюме. «Вы точно все услышали? Мы вчера поженились, да мы даже не знакомы, а я был пьяным». Мужчина. «Я вам искренне сожалею. И вам, кстати, тоже». С солидарностью посмотрела на меня сотрудница и скривила губы. «Но у нас регламент. Ничего не могу поделать. Заявление вы заполнили. Через месяц приходите, если не передумаете». «Но заключение брака у вас тоже вроде как регламент. Только почему-то я женился вчера. Ну, хотите, мы доплатим. Две пошлины заплатим или три?» Уже тише добавил мужчина. Так, я сейчас полицию вызову. Девушка, успокойте своего мужа и приходите через месяц. Напьются, а от меня потом что-то требуют. Сотрудницу мы и впрямь вывели из себя, так что я поспешила. За рукав пуховика оттащить Юру в сторону и договориться. Слушай, тут правда ничего не сделать. Разведёмся мирно через месяц, хорошо? Ты меня даже не увидишь за это время. Требовать тоже ничего не стану, я просто уже опаздываю. «Ладно, всё равно, видимо, ничего не сделать». Мужчина ещё раз посмотрел на сотрудницу, которая демонстративно поправила очки, фыркнула и уткнулась в бумаге. «Тогда встретимся здесь через месяц. Счастливого тебе Нового года!» А я поехала в школу. Забивая в приложении «Такси» нужный адрес, я не сразу увидела, как глаза мужчины поползли на лоб и округлились от удивления. «Нет-нет-нет, я там работаю, всё в порядке». Слава богу. Я думал, что это будет самый ранний инфаркт. Ладно, тебе тоже хорошего нового года. Мы улыбнулись друг другу и скомканно попрощались. Какой мне был счастливый Новый год. Тридцатое число, а я замужем за незнакомцем. Рассталась с женихом и, вероятнее, поссорилась со всей своей семьёй. Так себе праздничек. Ладно, отработаю последний день в четверти и буду думать, как решать проблемы. «Ярослава Владимировна, а дальше что?» «Угу». Mm -hmm. Я оторвала голову от экрана телефона и поймала на себе двадцать пар заинтересованных взглядов. Судя по всему, от урока я отвлеклась. «Так, напомните, на чём мы остановились?» «Тихий дон» стал апогеем творчества Шолохова, а дальше вы отвлеклись. «Угу». Uh -huh. В очередной раз я сбросила звонок от Никиты и смахнула несколько гневных маминых сообщений. «Да, действительно стал». «Ладно, кого я обманываю? Занимайтесь своими делами, я сегодня не в ресурсе». «У вас всё хорошо?» Обеспокоенная девчонка с первой парты нахмурила светлые брови и переглянулась с подружкой. «Скажем, жизнь стремительно меняется, и не все этому рады. Всё нормально, не берите в голову. Посидите тихо до конца, хорошо? А потом можете идти домой. А второй урок у нас же русский. Ну, вот вам задание не забыть его за каникулы». По классу пошли перешептывания, но я не придала этому значения. Ничего, детям иногда не помешает отдохнуть, я и без того обычно слишком требовательна к ним. Самовольно, сократив свой рабочий день, я уехала из школы сразу после обеда домой к подруге. В свою квартиру ехать боялась, потому что на телефон без перерыва приходили сообщения от Никиты, то с угрозами не пустить меня на порог, то с предупреждениями, что он вот-вот выкинет вещи из окна. «Ну и дела», — немногословно заключила Сашка и закусила нижнюю губу. «Что делать планируешь?» «Не знаю», — ответила честно. Мама рвёт и мечет в сообщениях. Её наверняка уже Никита накрутил. Сам он мне уже раз двести позвонил. В квартиру возвращаться просто страшно. «Да, ты туда лучше одна не езди. Если надо, дождёмся. Давиди-ка с работы и поедем». «Надо, наверное». Я забрала сразу документы, деньги, украшения. Но у меня с собой вообще никаких вещей нет. Не представляю даже, как за сутки до Нового года найду себе какое-то жильё. От бессилия и абсурдности ситуации я положила голову на стол и грустно вздохнула. Угораздило же меня именно под Новый год жениться. Так, поехали с нами за город. Я же предлагала тебе. Будут друзья Давида. Вроде как все семейные, хорошие. «Да, ну». Я восприняла идею без инициативы и поморщила нос. «Что я там буду делать? Никого не знаю». «Так и я с ними не знакома. А с тобой полегче будет. Сама подумай. Решишь вопрос с жильем на пять дней. Развеешься. Нет, если откажешься, конечно, мы тебя тут поселим, насколько нужно. Но тебя же Никита и родня доканают «Блин, не знаю даже». Я смотрела на подругу, которая уже чуть на стуле не ёрзала от предвкушения совместного отдыха. «Ясь, соглашайся, будет классно, обещаю». «Ну, если никто не против...» Тут Сашка уже соскочила с места и, расцеловав меня, побежала сообщать новость Давиду по телефону. Подруга со своим молодым человеком ещё пару месяцев назад запланировали встречать Новый год на какой-то загородной базе отдыха. Нас тоже звали, но Никита такие развлечения не жаловал, да и, если честно, не очень любил моих друзей. Поэтому мы прикрывались семейным торжеством и оставались в городе. Но теперь ничего не удерживало меня от поездки в глушь на несколько дней, даже брак. «А муж твой, кстати, как, красивый?» Я не разглядывала его. Сказала честно подруге, которая что-то набирала в телефоне. «Адекватный, а это главное». «Адекватные. На первых встречных не женятся. Прости, ты исключение». «Нет, он правда неплохой на первый взгляд. Мы просто вчера оба сглупили. Разведёмся через месяц и забудем об этом». Саша пожала плечами, но перечить не стала. Наверное, не так она себе представляла свадьбу лучшей подруги. Но что поделать? «Всё, ты едешь с нами. Выезжаем сегодня вечером». «Но у меня есть вещей, только это платье и шуба», — возразила я. Что-нибудь придумаем.